Глава двадцать четвёртая Я медленно спускалась по лестнице в своём доме на Трэд-стрит, прислушиваясь к успокаивающему тиканью напольных часов в притихшем доме. Я только что уложила сопротивляющуюся Джейн в кровать, дав ей таблетку и бупрофена. Близнецы уже давно были уложены в своей кроватке. Им полагалось спать, но я слышала лепец Сары. Кому он предназначался, не знаю. Нола и ее подружка Линти уединились в спальне Нолы, готовясь к экзамену по истории, который должен был состояться на следующий день. Когда я поднялась к девочкам, чтобы принести тарелку печенья без сахара, Я украдкой проверила, нет ли в комнате каких-либо признаков доски для спиритических сеансов. К моему удовлетворению, похоже, ее там не было. Джек сидел за столом в гостиной, окруженный беспорядочными стопками бумаг, при виде которых у меня зачесались кончики пальцев, и делал записи в своем желтом линованном блокноте. Я подошла к нему, и он поднял глаза. «Как Джейм?» «Нормально. Скорее смущена, чем больна». Она считает, что слишком надолго задержала дыхание и поэтому упала в обморок. Хотя это забавно. Я вспомнила чердак и потайные ступеньки, и мой голос оборвался. Что забавно? — уточнил Джек. Нет, не забавно, а странно. Она сказала, что задержала дыхание, потому что зловоние было ужасным. Но кроме неё никто ничего не чувствовал. Даже мы с матерью почувствовали запах лишь после того, как Джейн упала в обморок. «Она моложе», — заметил Джек. Я пристально посмотрела на него. «Что ж, это документально подтвержденный факт, что по мере старения ухудшается обоняние. С моим обонянием все в порядке. И с обонянием моей матери мы чувствовали запах строительной пыли и плесени, но ничего даже близко похожего на гнилостный запах, который, по словам Джейн, уловила она. Я чувствовала его, когда в последний раз была на чердаке с Софи и сразу после того, как Джейн потеряла сознание. Джек постучал ластиком по бумаге. Возможно, причина тому ее живое воображение. У нее настоящий страх перед старыми домами, поэтому она, вероятно, уже подготовилась к худшему, вплоть до того, что подумала, что чувствует запах этого кота. Хотя этот кот околел много лет назад. Он усадил меня к себе на колени. Надеюсь, речь не обиделся, что она предпочла, чтобы я, а не он, помог ей дойти до машины и отвез ее домой. когда ты позвонила я с детьми, был практически перед домом, направляясь в парк, поэтому я не стал отказываться. Я молчала, а Джак уткнулся носом в мои волосы. Думая, она боялась, что он споткнется о штаны, если обе его руки будут заняты, сказала я. Но я рада, что тебе удалось увидеть дом. Ты должен вернуться туда в дневное время. Чем больше Софья рассказывает мне о ремонте дома, тем больше я начинаю понимать, почему Баттон решила переложить его на совершенно незнакомого человека. Любой из её друзей подумал бы, что чем-то обидел её, и теперь она ему мстит. Джек усмехнулся. Его тёплое дыхание щекотало мне затылок. Софья любезно разрешила мне взять с собой все эти фотографии из комнаты Баттон. Он указал на рамки, которые теперь стояли на дальнем крае его стола. Заметив на них толстый слой пыли и потускневшие пятна, я решила почестить их завтра. Я не могла просить об этом миссис холлихан Джек вечно просил её никогда ничего не трогать на его столе, и она не стала бы ни к чему прикасаться. Её преданность поражала, и поэтому я попросила её испечь мне шоколадные пирожные, но она отказалась. Я до сих пор не пойму, зачем они тебе нужны? Я запрокинула голову, давая ему лёгкий доступ к моей шее. Они всего лишь кусочки пазла. Писать книгу сродни тому, как собирать пазл, с той разницей, что иногда появляется куча фрагментов, которые в нее не лезут, а порой это становится понятно лишь после того, как потратишь массу времени и сил, пытаясь заставить их встать на место. Джек отстранился, и его взгляд упал на рамки. Когда я пишу о реальных людях и реальных событиях, Мне нравится держать под рукой их фото. Это напоминает мне, о чём я пишу на самом деле. Помогает сосредоточиться. Хотя я до сих пор не знаю, что это за история. Я взяла солонку из Алабамы, которую Джек тоже взял с собой, и рассеянно поводила указательным пальцем по написанной на ней дате — 30 мая 1984 года. Единственное, что я знаю наверняка — Это то, что Самтар и Анна Пинкене обожали свою дочь. Особенно Анна. она посвятила всю свою жизнь заботе о Хейзу. Я с трудом представляю, каково это видеть, как ваш ребенок чахнет на глазах, и никто не может сказать вам, почему или как вы можете это исправить. Взгляд Джека был печален. В основном Анна тащила груз забот на себе, По словам моей матери, Самтер большую часть времени проводил в разъездах. Возможно, он чувствовал себя таким же беспомощным, как Анна, и предпочитал как можно чаще уезжать из дома, или же Джакумол. Или что? Или же Анна заставляла его чувствовать себя лишним, ненужным. Убеждала, что она единственная и способна должным образом заботиться о Хейзел. Я, прищурившись, посмотрела на его записи, и заметила слова «Архитектурно-строительная фирма Хейзл, подчёркнутые трижды». «Это что?» — спросила я. «Так называлась компания отца Анны. Она получила диплом архитектора в университете Клемсона, ты это знала, и даже выйдя замуж, первое время работала в отцовской фирме, но затем ушла, чтобы постоянно заботиться о Хейзл. Твоя мать сказала, что компания отца Анны...» построила для Пинкни дом озера. Именно так семьи и познакомились. Анна и Баттон практически выросли вместе. Неудивительно, что Анна в конце концов вышла замуж за её брата. Джак выпрямился и принялся перебирать стопки листов, пока не нашёл то, что искал. Это письмо я нашёл в архивах Розалинды, матери Баттон и Самтера, датированной ноябрём 1960 года. Оно от её мужа. Речь в нём идёт о доме в Алабаме, который, как я предполагаю, есть тот самый дом у озера. Он пишет, что нанял местную пару молодожёнов в качестве смотрителя и экономки. Предполагалось, что они будут там работать круглый год. Как будто супруги Пинкни и правда намеревались использовать дом у озера в качестве второго жилья и хотели, чтобы он всегда был готов к их приездам. Интересно сказала я из вежливости. Старые письма давно умерших людей никогда меня не привлекали. Тем более, что у меня были другие, более прямые способы общения с ними. Джек взял из моей руки солонку и стал вертеть ее в руках. Кто-то написал на ней эту дату явно неспроста. Похоже, это единственное, что осталось от дома озера. И это при том, что, согласно письмам к Розалинде за несколько десятилетий, Этот дом был любимым пристанищем для неё и её семьи. Совершенно особое место, в котором все они стремились бывать как можно чаще. «Откуда ты знаешь, что это единственное, что осталось от дома?» «От матери». Я спросил её. И она сказала мне, что предлагала прислать грузчиков, чтобы те вывезли всё из дома озера или продать до того, как дом будет затоплен. батон сказала ей что всё должно остаться нетронутым. Чтобы, вспоминая этот дом, она знала, что он всё ещё там, только под водой. Подавшись вперёд, он подтянул к нам фотокопию газеты. Это было после смерти Розалинды, поэтому я бы предположил, что Баттон вырезала заметку и положила её в ящик матери, набитой корреспонденцией для потомков. Я прочёл её несколько раз, и одна вещь не даёт мне покоя. Семьи на озере и в городе знали, что будет. Знали за целый год до этого. Моя мать даже предлагала Пинкни помочь им очистить дом и позаботиться о его содержимом. Однако Баттон и ее брат даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти хоть что-нибудь. Только наборы из соломки и перечницы, на котором написана дата. Причина могла быть какой угодно, Джек. Как сказала твоя мать, они хотели сохранить дом в целости. Даже под водой. Поэтому взяли только набор для специй. И вдруг в этот день умерла их любимая собака? Или это дата их первого поцелуя? Кто знает? Он хранился с остальной коллекцией в доме на Саутбеттере, где, предположительно, был всегда, а вовсе не был привезён из дома озера. Мне кажется, ты придаёшься полёту фантазии. Он продолжал постукивать карандашом по блокноту. «Сколько лет назад это было?» «32». «На самом деле это не так давно». Муж Розалинде сказал, что нанял местную пару. В 1960 году они были молодоженами. Возможно, они еще живы и даже живут в тех краях. Я вот думаю, а не съездить ли мне в Алабаму, посмотреть, что я смогу найти?» Он бросил карандаш и начал расстегивать мою блузку. Мне определенно здесь не пишется, но, может, я смогу быть продуктивным в другом месте. А пока... Он едва прижался губами к маленькому треугольнику кожи над моим бюстгальтером, когда раздался звонок в дверь. Джак неохотно откинулся назад и начал застегивать на мне блоску. Дверной звонок почему-то уверен, что знает, когда ему нужно звонить. Вероятно, кто-то пришел за ленси Уже почти десять часов. Как по команде, напольные часы пробили четыре раза. Джек подошёл со мной к двери и открыл её. Перед нами стоял Майкл Фарл, отец линси Мужчины обменялись рукопожатием, а затем Джек извинился и пошёл за линси Чисто из вежливости я спросил у Майкла, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он удивил меня, сказав «да», и последовал за мной в кухню. Налив ему из на стакан холодного сладкого чая, Я чувствую себя довольно неловко, села с ним за кухонный стол. Постепенно до меня дошло, что Майкл подыскивает слова, чтобы что-то сказать. «Всё в порядке?» — спросила я первой. «У Линси всё хорошо?» Он сделал глоток чая и кивнул. «Да, в полном порядке». Он пристально посмотрел на меня. «А я пытаюсь найти верный способ попросить вас об одном одолжении». «Об одолжении?» Удивилась я. О каком именно? Что я должна сделать? Вообще-то я хотел просить вас кое-чего не делать. Боюсь, я плохо понимаю. Я провел небольшое расследование касательно вас и вашей матери. Понятно, — сказала я и откинулась на спинку стула. Теперь мне стало ясно, к чему он клонит. «Вероника сказала, что нанимала только вашу мать, но, судя по тому, что я прочел, вы также называете себя экстрасенсом. Я, конечно, могу понять, почему вы пытались уклониться от правды, когда мы говорили об этом на вашей вечеринке». Я выпрямилась. Я не пыталась уклониться и не заявляла, что я экстрасенс, независимо от того, что вы, возможно, прочли. Он скрестил руки и с сомнением наблюдал за мной, забыв про сладкий чай. «Да, когда я спросил об этом Веронику, она призналась, что вы и ваша мать согласились помочь ей выяснить, что случилось с Адриенной. Я бы просил вас этого не делать», — добавил он, когда я ничего не ответила. «Послушайте, Майкл, независимо от того, во что вы верите, а во что нет, разве вы не хотите, чтобы ваша жена наконец узнала правду об убийстве ее сестры и обрела душевный покой?» Майкл положил руки на стол, и я заметила, что его кутикулы были все в заусенцах, как будто он их постоянно грыз. Он рассмеялся, но отнюдь не весело. «Конечно, я хочу, чтобы моя жена обрела душевный покой. И Линси тоже, второе имя Адриэнна было Линси, она вам говорила. Вероника взбудоражила нашу дочь рассказами о поисках убийцы своей сестры. И теперь они обе ни о чем больше не думают. Это просто что-то нездоровое. Но ведь я говорю то же самое. Есть новые улики, которые могут привести к убийце. А значит, есть надежда, что они обе, наконец, обретут душевный покой. Он покачал головой. Нет, новая улика ничего не значит. Даже детектив Райли согласен с этим. Вселять в них надежду, говоря, что вы можете при помощи какой-то чепухи раскрыть убийство Адриенны, на мой взгляд, жестоко. И я хочу, чтобы вы прекратили это делать. Он подался вперед и понизил голос. И это не просьба, а требование. Я встала, скорее злая, чем напуганная. Мне жаль, что вы так думаете. Но, повторяю, ваша жена обратилась к моей матери. Он отодвинул свой стул так быстро, что тут чуть не опрокинулся и погрозил мне пальцем. Я читал о ваших приключениях по поиску тропов. Я даже поговорил с репортером Сьюзи Дорф. Кстати, у нас не был хороший разговор о вас. О том, как вокруг вас постоянно появляются трупы. Легко выдать себя за экстрасенсы, не так ли? Звучит куда лучше, нежели инсайдерская информация. Мы услышали за дверью Джека. Манера Майкла тут же смягчилась. Извините, просто наша семья в страшном смятении из-за всей этой истории. Я просто хочу, чтобы все это... Поскорее закончилось. Дверь открылась, и в кухню заглянул Джек. «Вот вы где. Мы гадали, куда вы делись. ленте готовы идти домой. Они обе валятся с ног от усталости». Джек широко распахнул дверь, давая нам пройти. Майкл снисходительно улыбнулся. «Я умирала от жажды, и ваша прекрасная жена предложила мне выпить чаю». Мы застали девочек в фойе, обе в помятой школьной форме, и совершенно измученные. Я обняла Нолу за плечи, и она прижалась ко мне. «Хотите узнать про приобретение Техаса?» Звучит захватывающе, но не сегодня. «Думаю, вам обеим пора спать. Кстати, Нола, сначала подними всё с пола в своей комнате. Миссис Холлихан сказала, что она хотела бы завтра там пропылесосить». Нола тут же отшатнулась от меня. «Но я так устала!» — заявила она и тотчас поникла, как будто целый день бы капала камни и катила их в гору. «Тебе следовало подумать об этом, когда ты бросала свои грязные носки на пол, а не в корзину для белья», — сказал Джек. Я с благодарностью посмотрел на него. Мы попрощались, и я взглянула на нол Та медленно поднималась по лестнице, преувеличенно волоча ноги. «Пора доить коров, вспахивать поле и кормить цыплят». Я спрятала улыбку. «Я лишь прошу тебя поднять вещи с пола в твоей комнате, Нола. Укладывать сено в сарай, чинить трактор», продолжала она, пока, наконец, наверху не хлопнула ее дверь. Я хотела рассказать Джеку о своем разговоре с Майклом, но потом передумала. Его взгляд был напряжен, задумчив и хорошо мне знаком. Так всегда бывало, когда я ему писалась с трудом. Я знала, по крайней мере, один способ помочь ему почувствовать себя лучше. Я потянула Джека за руки. Ты готов подняться в спальню? Вообще-то это странно. Но с того момента, как ты спустилась после того, как уложила Джейн в постель, я чувствую небольшой прилив творчества. Я уже давно не пишу по ночам, но учитывая, что в последнее время я почти не писал днём, думаю, пора его воскресить. Словно предвидя мои протесты, Он приложил палец к моим губам. «Только временно, пока не пойму, куда я направляюсь с этой книгой. Не забывай, у тебя будет генерал Ли. Он согреет твои ноги». И всегда есть утро. Он многозначительно посмотрел на меня. «Хорошо», — сказала я, уже скучая по Джеку в нашей постели и пытаясь убедить себя в том, что генерал Ли греет мне ноги намного лучше. «Как ты думаешь?» Почему ты именно сейчас получаешь эту небольшую дозу адреналина? Понятия не имею. Возможно, все дело в фотографиях и соломке Наверное, мне просто нужны зримые опоры. Вот почему я теперь убежден, что мне надо на несколько дней съездить в Алабаму. Вдруг мне удастся поговорить с кем-то, кто помнит озеро Джаспер или же знает, чем знаменательно 30 мая 1984 года. Возможно, я хватаюсь за соломинку, но тут так много разных загадок и вопросов, что я убеждён. Где-то здесь кроется настоящая история. Я запустила пальцы ему в волосы. Я буду по тебе скучать. Я бы поехала с тобой, не будь мой рабочий график забит до отказа. Что на самом деле хорошо, потому что лишних денег у нас нет. Я не стала вспоминать жуков-древоточицев, которых Софья обнаружила в половицах в столовой, Решив, что приберего это на потом. Это всего на несколько ночей. Надеюсь, я найду новый материал, который вдохновит меня, и из него действительно получится книга. Мой взгляд упал на стол в коридоре. Что здесь делает это фото? спросила я, подходя, чтобы взять в руки фото в рамке с прикроватной тумбочки Батл, на котором она и самтер были на вечеринке. Я смотрела на их улыбающиеся лица едва замечая неизвестную женщину, аккуратно вырезанную из кадра. Джак подошел и взял фотографию у меня из рук. Без понятия. В последний раз, когда я на нее смотрел, она была на моем столе. Должно быть, Нола ее переставила. Напомни, чтобы я спросил ее утром. Я присмотрелась к фото и впервые заметила дату, написанную мелким почерком, выцветшими чернилами, в правом нижнем углу фотографии. 17 марта 1984 года. Должно быть вечеринка в честь Дня Святого Патрика, поэтому на ней зелёное платье, а на нём галстук в зелёную полоску. Возможно. Согласился Джек, забирая у меня рамку. Мы поцеловались, пожелали друг другу доброй ночи, и он, взяв с собой рамку, удалился в свой кабинет. Я медленно поднялась по лестнице, думая о разговоре с Майклом и о фотографии Самтера, и баттон на столе в коридоре. Я была уже на полпути наверх, когда напольные часы пробили четыре раза. Четыре длинных удара, эхом отозвавшиеся в спящем доме.